«Почему такая неблагодарность, Тет?» Я как раз подношу к рту кусочек свадебного торта, но у Полины Уэббер голос пронзительный, так что теперь на меня с интересом глядят четверо Уэбберов, шестеро Сайксов, Ифа и даже Ваза с оранжевыми лилиями. Хуже всего то, что я понятия не имею, кого или что Полин имеет в виду, потому что вот уже несколько минут составляю в уме электронное письмо в бухгалтерскую службу корпорации, которая владеет подзорной трубой. Я вопросительно смотрю на Холли, но она по-прежнему прикрывается маской оскорбленной невинности. Впрочем, у меня больше нет уверенности, что это маска. К счастью, на помощь приходит Ли, Младший брат Питера и по совместительству свидетель жениха. Его ключевой компетенцией является уклонение от налогов, что не мешает ему считаться экспертом в международных делах. При Саддаме Ирак был огромным концлагерем, местом массовых захоронений. Поэтому мы с янки пришли, свергли их диктатора, как говорится, gratis, то есть совершенно бесплатно. И чем же они нам отплатили? Востали против нас освободителей. Неблагодарность глубоко, очень глубоко засела в душах всех арабов. Они ненавидят не только наших парней в военной форме. Они ненавидят любого белого человека. Правда, Эд? Помните, как они в прошлом году расправились с журналистом? Только за то, что он был американцем. Кошмар! «У тебя шпинат к зубам пристал, Ли», — говорит Питер. Разумеется, Ифа тут же спрашивает. «А как с ним расправились, папочка?» Давай-ка проверим. Тут же предлагает ей Холли. Чем там занимаются Лола и Аманда за столом для старших детей? По-моему, они там пьют кока-колу. Мамочка, ты же говоришь, от кока-колы не уснёшь. Да, но ты была такой замечательной подружкой невесты, что сегодня можно сделать и исключение. Холли, вот и тыфу. Липа прежнему не въезжает, что к чему. Ну что, шпината больше нет? Шпината нет. говорит Питер, а вот осадочек остался. Чего? Ой, Ли смущенно улыбается. Извиняет. Наверное, я чуток перебрал. Вместо того, чтобы сказать ничего страшного, я пожимаю плечами. Дело в том, продолжает Ли, что вторжение в Ирак затеяли исключительно ради нефти. Если бы все те, кто мне это заявлял, скинулись по 10 фунтов, я бы уже купил внешние гибриды. Я откладываю вилку. Нефть обычно просто закупают, как мы закупали её у Ирака и раньше, до войны в Персидском заливе. Зато посадить марионеточное правительство гораздо дешевле. Лишит либо показывает мне язык, и легче заключать прибыльные контракты на самых выгодных условиях. Пальчики оближешь. Может, Иракцам как раз это и не нравится. говорит Остину Вебер, отец спита и Ли, бывший управляющий банка, а ныне пенсионер с унылым взглядом и огромным альбомом, выпуклым, как у Клинтона. Может, они не хотят, чтобы ими управляли марионетки? Мне такая вот перспектива не слишком бы понравилась. Да дайте же еду ответить на мой вопрос, возмущается Полин. Почему вторжение в Ирак пошло вразрез с первоначальным сценарием? У меня гудит голова. После предъявленного Холи ультиматума я почти не спал и, кажется, перепил шампанского, потому что сценарий был написан не для Ирака как такового, а для некой фантазии на тему Ирака, придуманной Рамсфелдом, Райс, Бушем и прочими, причём того Ирака, который они себе вообразили по рассказам так называемых иракских беженцев. они рассчитывали, что Ирак цельное, единое государство, как Япония в 1945. -м. Поясняю я. О выяснилось, что Ирак находится в состоянии хронической гражданской войны между шиитами, составляющими большинство, и меньшинствами сунитов и курдов. Саддам Хусейн, сунит, навязал стране жестокий мир, но после того, как с Саддамом разделились, гражданская война вспыхнула с новой силой и окончательно вышла из-под контроля. Так что временная коалиционная администрация не в состоянии с ней справиться. Для того, кто контролирует ситуацию, нейтралитет невозможен. Оркестр в дальнем конце зала играет танец маленьких утят. Значит, суниты сражаются в Алудже, потому что хотят вернуть во власть лидера сунитов, спрашивает Руд. Это одна из причин. Но в других местах шииты ведут войну, потому что хотят изгнать из своей страны иностранцев. «Жизнь в оккупации – не сахар», – кивает Остин. «Это понятно. Но разве иракцам не стало лучше жить?» «Два года назад среднестатистический житель Ирака, мужчина, имел работу. Теперь работы нет. В стране было водоснабжение и электричество. Теперь нет ни воды, ни электричества. Два года назад не было проблем с бензином. Теперь бензина нет. Раньше была развитая система канализации». Теперь туалетов больше нет. Детей отправляли в школу, не опасаясь, что их похитят. Теперь это невозможно. 2 года назад Ирак был истощён санкциями, но страна худо-бедно жила. А теперь нет. Похожий на араб официант наливает мне кофе из серебряного кофейника. Я благодарю и думаю, что парень наверняка считает, будто я несу всякую хрень. И кто в этом виноват? Интересуется Шэрон, готовая обсуждать ближневосточные проблемы даже на своей свадьбе. Это смотря кого спросить. Вот мы тебя и спрашиваем, говорит Жених Питер. Я пробую кофе, вкусный. Сейчас Ираком фактически правит Льюис Пол Брэмер III, приспешник Киссинджера. Возглавив временную коалиционную администрацию, он издал два указа, которые стали основой оккупационной политики. Согласно первому указу все члены партии Баас, занимавшие руководящие посты, были уволены. Один единственный росчерк пера отправил на свалку государственных чиновников, научных работников, преподавателей, полицейских, инженеров, врачей, в общем, всех тех, кто был необходим для скорейшего восстановления страны. 50 тысяч представителей иракского среднего класса, потеряв зарплату, пенсию и будущее, теперь всей душой желают, чтобы оккупационный режим потерпел неудачу. Вторым указом Брэммер расформировал иракскую армию. Военные не получили ни денежного довольствия, ни пенсии, ничего. Зато появились 375 тысяч потенциальных инсургентов, безработных, вооруженных и обученных убивать. Легко, конечно, судить задним числом, но правителя копационного государства обязан предвидеть ближайшее будущее или хотя бы прислушаться к советам тех, кто на это способен. Звонит телефон Брендона. Слушают Джерри. Говорит Брендон, отворачиваясь от нас. Как дела на A-Love Dogs? Но если Бреймер не справляется с порученной ему задачей, спрашивает Питер, распуская узел белого шёлкового галстука, то почему его не отзывают? И в одни сочтены я бросаю в кофе кусочек сахара, но абсолютно все, от президента до последнего клерка в зелёной зоне, заинтересованы в том, чтобы повстанцев считали небольшой группой фанатиков и верили, что общая ситуация в стране идёт на поправку. В зелёной зоне, как в сказке Новое платье короля, того, кто смелится сказать правду, объявляют государственным изменником, с теми, кто реально смотрит на вещи. происходят всяческие неприятности. Но ведь за пределами зелёной зоны истинное положение дел становится очевидным, говорит Шера. Большая часть служащих временной коалиционной администрации не покидает зелёной зоны никогда и ни за что, разве что едут в аэропорт. Если бы у Стинойбер носил монокль, он бы у него выпал. Господи, но как же управлять страной, сидя в бункере? Я пожимаю плечами. Формально, неадекватно, в полном неведении. Но военным же известно, что происходит. В конце концов, это их убивают и взрывают. Да, Остин, им все известно. Они давно ведут жестокую борьбу со сторонниками Бремера, но зачастую поступают так, будто их цель – радикализовать население. Дядя Азиза, моего фотографа, фермер в окрестностях Кербеллы, у него там несколько акров оливковых рощ, точнее, у него было несколько акров оливковых рощ. В октябре прошлого года, после нападения на колонну военного транспорта в тех краях, коалиционные силы обратились к местным жителям за сведениями о бандитах. Поскольку никакой полезной информации предоставлено не было, взвод Марпехов начисто вырубил все рощи, дабы впредь обеспечить активное сотрудничество местного населения с властями. Вот и представьте, какое сотрудничество вызвал этот бессмысленный вандализм. Совсем как англичане в Ирландии в 1916-м. Встревает Ошен Одаут. Они повторяли бессмертную заповедь агрессоров. Туземцы понимают только силу, до тех пор, пока сами в нее не поверили. И обрекли себя на поражение. Но я 30 лет регулярно езжу в Штаты. возражая Остин. Мои американские знакомые мудрые, сострадательные, достойные люди, с которыми общаться одно удовольствие. Нет, я ничего не понимаю. Видишь ли, Остин, американский банкир, мне недоучка из Небраски, чей лучший друг попал под пулю, выпущенную улыбчивым иракским подростком с пакетом яблок. Тем самым подростком, отец которого чинил антенну на крыше, а иво сняло чередю стрелок хамви. Тот самый стрелок, у которого приятель погиб от разрывной пули, выпущенной снайпером с крыши соседнего дома, а сестра этого снайпера накануне ехала в автомобиле, который остановился на перекрёстке, пропуская конвой военного аташе. Её охранники на всякий случай изрешетили автомобиль автоматиным огнём, понимая, что если они не ошиблись, то спасут аташе от смертника-взрывника, а если ошиблись, то иракское законодательство к ним неприменимо. В конечном счете все войны развиваются за счет того, что поедают собственное дерьмо, затем производят на свет еще больше дерьма и снова его поедают. Моя метафора несколько переходит до зволенной границы. Лео Эбер завязывает оживленную беседу с приятелем за соседним столом, а его мать спрашивает, кто хочет последний кусочек свадебного торта?